Глава 306. Столкновение. Его состояние явно паршивое, но Ямада идет с вперёд уверенной походкой. Возможно, ему помогает способность божественной защиты небес, поскольку он сумел появиться в самое неудобное время для меня и самое удобное для него. Ох, похоже, разговор будет более сложный, чем я рассчитывала. Давненько не виделись, вокаба сказал Ямада, смотря мне в глаза. И почему ты звучит как вопрос? Вначале он меня внимательно рассматривал, а сейчас на его лице видно выражение сомнения. Может, у меня с лицом что-то не так? Хотя, если учитывать, что у меня в каждом глазе по четыре зрачка, то да, кое-что не так. Ладно, это не так важно. Гораздо важнее, что я также хочу поучаствовать в беседе. У меня же есть на это право, не так ли? Слегка покачав головой, сказал он: "Я не уверен, но такое ощущение, что его что-то беспокоит. Но ну, что тут скажешь?" "Но ну, что тут скажешь?" Он уже пришёл сюда. Не выгонять же его теперь. Нет, я, конечно, это сделать могу, но это чревато дополнительными неприятностями. Другими словами, с того момента, как Ямада вошёл в комнату, ситуация стала сложнее при любом моём решении в отношении него. Конечно, присаживайся. Что сделано, то сделано. Я дала ему своё вынужденное согласие, при этом не забыв всем своим видом показать ему, что здесь ему не место. Благодарю. Тем не менее, он на это не обратил никакого внимания или, скорее, сделал это мне назло. Оушима внезапно начала действовать и подотшила стул Емады. Ямада сел на стул, поблагодарив Оушиму, а затем Оушима взяла стул себе, после чего уселась рядом с Ямадой. Интересно, что происходит? Почему некоторые девушки тихо прошептали: "О, как", увидев это действие Оушимы. После того, как Ямада уселся на стул, он осмотрел помещение. Его взгляд остановился на нескольких местах. Наконец, его взгляд вернулся ко мне. Хмм. Ну, ничего не поделаешь. Солдаты 10-й армии, можете перестать скрываться. В ответ на мой приказ несколько людей, одетых в белое, появились в комнате. Большинство реинкарнировавших были удивлены, увидев их появление. Эти люди в белых одеждах были солдатами 10-й армии под моим командованием. Они были из тех, кто особенно хорош в шпионаже, и им я приказал скрытно наблюдать за реинкарнировавшими. Похоже, Ямада сумел их всех заметить, поскольку его взгляд остановился именно на тех местах, где они скрывались. Кстати, когда я взглянул на них снова, то среди них, в самом центре, я заметила Филмину. Ты же помощник командира 10-й армии. Почему ты занимаешься такими мелкими заданиями? Наверное, Филмина заметила мое недоумение, поскольку я прямо вижу, как на ее виске от гнева запульсировала вена. Нет, я, конечно же, не вижу этого в реальности. Просто создалось такое ощущение. Она всем своим видом как будто говорила: все из-за того, что кто-то дрых вместо того, чтобы работать. Ага. Я очень сожалею о своем недостойном поведении. Покиньте нас. До получения последующих инструкций можете отдыхать. Выслушав мой приказ, люди в белом тотчас же испарились. Мне кажется, что кто-то прошептал ниндзя. Ага, если честно, я думаю, что мои солдаты из 10-й армии будут ниндзями получше, чем этот самый Кусама. Да, кстати, хоть все люди в белом исчезли, но вот Фильмина, похоже, отправилась на третий этаж. Вроде бы именно там находятся хасеба, которые на качелях натворным. Это правильно. Кто-то же должен за ней приглядывать. Мне кажется, что такими вещами заниматься должна не столь высокопоставленное лицо, как Филмина. Но я её за это ругать не буду. Кто это такие? Ямада сказал это с мрачным выражением лица. Солдаты десятой армии короля демонов. Я приказала им охранять и сопровождать реинкарнировавших. После моих слов реинкарнировавшись загомонили. Это можно понять. Они стояли совсем рядом с ними, и тем не менее никто из них так и не сумел заметить. Единственное, кто их смог заметить это похоже таговое кушетanie. Я думал, что и учитель сможет это, но судя по ее удивленному лицу, это не так. Наверное, элитные воины армии короля демонов. Да нет, обычные солдаты. А хотя нет. Ведь из-за моих спартанских тренировок они сильнее, чем солдаты в остальных армиях. Поэтому, наверное, их можно назвать элитой, хотя разница между ними и обычными солдатами все равно в пределах погрешности. Чуть в плюс, чуть в минус. Ямада все еще выглядит больным. Наверное, он оценивает разницу в силах между ними и этими солдатами, потому как воины в белом двигались. Будучи героем, Ямада, скажем так, выделяется на уровне всех остальных, но когда говорят о том, что он силён, надо понимать, что силён он только с обычной точки зрения. До короля демонов, какой она тогда была, ему, когда луны пешком, мало того, он и для вампирчика с вратхом-то на один зуб. Если ему сильно не повезет, то любой из этих парней в белом сможет с ним потягаться на равных один на один, я не думаю, что у них получится победить. Но вот если их будет двое, то уже есть на это значительный шанс. Где-то такого уровня. Правда, все это если принимать во внимание способности божественной защиты небес, с помощью которой он вероятнее всего сможет сделать то, что явно выше его сил. Итак, ты использовал Юга Юганоцуми в качестве приманки, чтобы вторгнуться в деревню эльфов. Зачем? Ямада спросил меня об этом намек. Хмм, он и правда это спросил. Я бросил взгляд на учителя. Всё я понимаю. Разговор об этом не избежать. Вот только подобные темы разговора могут изменить отношение окружающих к учителю с плохого на ужасное. Это возможно, но и обойти эту тему не удастся. Лидер эльфов по Тимасхифинас всего Живого, само его существование носило вред этому миру. Ради того, чтобы разобраться с ним, король демонов и религия божественного мира объединили свои усилия для атаки на эту самую деревню. После моих слов рот учитель открылся от изумления. По её лицу видно, что она не может поверить в то, что услышала. В отличие от неё, Ямада, как это ни удивительно, воспринял мои слова спокойно. Сидящая рядом с ним Оушина наполовину изумлена, на согласна с этим заключением. Правда, судя по её лицу, Пропотимаса она ничего не знала. Начнём с того, что эльфы с самого начала являлись угрозой для этого мира, На виду они делали вид, что их волнует только мир и примирение демонов и людей между собой. Но это все было только для виду. Они втайне вытягивали силу из планеты, таким образом уменьшая срок жизни планеты. Те немногие, кто знал правду, предупреждали Потимаса Хифинаса о том, чтобы он прекратил такие свои действия, но эти предупреждения были проигнорированы. Наконец, в тот момент, когда состояние планеты достигло критической отметки, пришлось пойти на крайние меры и произвести атаку на него, что и привело нас к текущей ситуации. Внезапно услышав такую информацию, реинкарнировавшие начали шумно переговариваться. Минутку. Если то, что ты говоришь, правда, то что с состоянием планеты? Кудау задал этот вопрос мне, приставши со своего стула. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я активировала магию, спроецировав изображение того, как планета выглядит в данный момент. Голограмма, показанная мной, выглядит как глобус. Правда, половина планеты у этого глобуса разрушена. Это текущее состояние планеты. Оглушающая тишина. Вот какова основная реакция большинства. Если не считать вампирчика и Вратха, которые об этом знали и раньше, похоже, такой вид планеты произвел на остальных неизгладимое впечатление. Я слышу голоса говорящие: "Этого не может быть. И как же так?" Ямада не исключение. его глаза широко открыты. Он не отрываясь смотрит на изображение. Это же неправда, да? Даже успокоенная и всегда собранная Энда у при на изображение начинает трястись губы. Это правда. Хотите посмотреть на это лично? Никто не принял моего приглашения. Естественно, никто не захотел попасть в такое негостеприимное место. Нет, если я создам вокруг них барьер, то им эта прогулка не повредит. Но об этом они, естественно, не знают. Все ошарашены. с этого я и начала объяснение, в какую ситуацию они попали. Затем я рассказала им, где расположена империя о том, каким способом продолжает поддерживаться жизнь на планете. Похоже, что им очень тяжело всё это принять.